Часть вторая. Месяц последнего огня. Девятый. Третье число. 12.12. Клайм, я собираюсь убить всех людей наверху. У нас нечем их связать. И будет плохо, если что-то пойдет не так и они позовут на помощь. Их нельзя вырубать, ведь они могут прийти в себя и напасться. Что случилось? Ничего. Покачал головой Клайм, чтобы стряхнуть всю тревогу. Сердце громко стучало, словно после долгого бега. Но он не обращал на это внимания. «Простите, теперь я в порядке. Готов начинать в любое время». «Неужели?» «Ха, похоже, ты стал мыслить по-другому. Ты изменился, как только мы сюда пришли. Сейчас у тебя лицо война. Знаю, ты волнуешься. В конце концов, здесь есть много тех, кого ты не в силах победить. Но расслабься, я здесь». Да и господин Сабас тоже. Просто постарайся выжить ради человека, который поддерживает тебя. Он похлопал Клаяма по плечу и с уже вытащенной катаной четыре раза постучал в двери. Клаем тоже схватился за меч. По ту сторону послышались шаги, затем трещиучка. Замок открылся. Как они и планировали, Клаем распахнул двери. Брэйн понесся вперед. Опередив панические крики. Несколько ударов, и что-то с глухим стуком упало на пол. Следом зашёл Клайм. Побежавший вперёд он глаз уже успел зарубить второго мужчину. Ещё Клайм увидел человека в кожаных доспехах и коротким мечом в руке. Юноша в мгновение ока сократил расстояние до него. «Что? Кто ты?» В панике тот махнул клинком, но Клайм с лёгкостью отбил его своим. Затем занес меч над головой и на одном дыхании ударил вертикально вниз. Охранник попытался защититься коротким мечом, но его оказалось недостаточно, чтобы остановить удар, за которым стоял весь вес Клайма. Меч выскочил из рук мужчины, и клинок юноши врезался между его плечом и шеей. Когда тот упал, корчась от боли, на пол холынуло много крови. Достаточно, чтобы задаться вопросом, Откуда она вся взялась? Тело пошло конвульсиями, предвещая скорую смерть. Заключив, что рано смертельно, Клайм отступил в угол комнаты, сохраняя стойку и оставаясь на стороже. Сзади он услышал, как Брейн побежал по ступеням на второй этаж. Удостоверившись, что в комнате лишь обычная мебель, юноша бросился в следующее. Прошла минута. Обыскав свои этажи и убедившись, что врагов больше нет, Клайм и Брейн встретились у входа. Я проверил первый этаж и не нашёл признаков других людей. На втором этаже ничего. Там даже кровати не было. Вероятно, они спят не здесь. Как я и думал, тут есть секретный проход. И жилые помещения находятся в другом месте. Вы сумели его найти? Хотя сомневаюсь, что он на втором этаже». «Нет, я не нашёл ничего такого. Как ты и сказал, он, вероятно, на первом этаже». Клайм и Брейн переглянулись и начали снова обыскивать этаж. Юноша не обладал воровскими навыками, поэтому простой осмотр помещений ему ничего не дал. Будь у них достаточно времени и мелкий порошок, вроде обычной муки, они бы обсыпали им весь пол. Мука попала бы в зазоры секретного входа, и его стало бы легче найти. Однако у них не было ни порошка, ни времени. Клайм достал из небольшой сумки магический предмет. Набор небольших колокольчиков, что подарило ему Гагаран с синей розы. Хоть идти на приключения без вора опасно, однажды у тебя не будет выбора. Когда это произойдет, колокольчики помогут. Вот что она сказала, передавая ему предмет. Сравнив рисунки на каждом колокольчике, Клайм выбрал нужный. Предмет назывался «Колокольчик для нахождения скрытых дверей». Чувствуя любопытный взгляд Брейна, он один раз взмахнул им. Раздался ясный звон, слышимый только владельцу предмета. В ответ на одном участке пола собрался бледный свет. Мигая, он указывал на секретную дверь. Хе, удобная вещь. Все мои предназначены лишь для усиления и помощи в бою. Но разве это не очевидно для воина?» «Война, говоришь!» Запомнив то место, Клайм отошёл от горько улыбающегося Брейна и сделал круг по первому этажу. Магический эффект предмета имел ограничение по времени. Важно обследовать как можно больше мест, пока оно не вышло. Тем не менее, хоть он и сделал круг, магия больше нигде не среагировала. Теперь им нужно проникнуть через эту дверь. Однако Клайм сузил глаза И уставился на секретный вход. Вздохнув, он снова достал три колокольчика. На этот раз взял с другим рисунком и, как прежде, помахал им. Раздался похожий звук, но немного другой. Колокольчик для снятия ловушек. Будь осторожен во всем. Клайм был воином, а потому не умел ни находить ловушки, ни обезвреживать их. Будь с ними заклинатель... Он бы вылечил юношу даже от парализующего яда. Однако они оба воины. Боевой навык, способный нейтрализовать яд, существует. Но Клайм такому не учился, а противоядия с собой не взял. Если он попадет в ловушку, все будет кончено. А вот почему он без колебаний использовал предмет с ограниченным числом применений в день. Из тайного прохода послышался резкий щелчок. Клайм воткнул меч между щелями и подцепил дверь. Одна сторона деревянного пола поднялась и упала на другую сторону. Из секретного прохода торчал арбалет. Свет отразился от кончика болта, странно блеснув. Клайм немного отошел и уставился на ловушку. Кончик был покрыт какой-то вязкой жидкостью. Десять из десяти, что это яд. Если бы они осторожно попытались открыть дверь, выстрелил бы ядовитый болт. Чуть вздохнув с облегчением, он попытался понять, как можно избавиться от арбалета. Увы, он был установлен довольно крепко. Вряд ли удастся его обезвредить без специальных инструментов. Сдавшись, Клайм заглянул в секретный проход. Вниз вела крутая лестница, но её поворот мешал разглядеть, что находится дальше. Как ступени, так и всё вокруг было каменным, И на вид весьма прочным. «Так, что ты будешь делать? Ждать здесь?» «Мне трудно драться в помещении. Если возможно, я хотел бы найти достаточно широкое место и напасть оттуда. Если ты подождешь наверху лестницы, в случае боя один на один у тебя больше шансов выиграть. Но я могу оказаться далеко впереди и не услышать. Еще же может подкрепление прибежать. Так что об этой идее следует забыть. Тогда пойдем вместе». Хорошо, я рассчитываю на вас. Я пойду впереди. Держись за мной. Хорошо. И хотя предметом, который я обезвредил ловушку, можно воспользоваться трижды в день, он не рассчитан на частое применение. Нужно, чтобы прошло 30 минут. Так что на него мы не можем положиться. Понял? Буду ступать с предельной осторожностью. Если что-то заметишь, просто крикни. Сказав это, Брэйн пошел вниз по ступеням. На всякий случай он после каждого шага постукивал катаной по камню впереди. Клайм ступал следом. Оказавшись внизу, они заметили, что пол и стены обложены крепким камнем. В нескольких метрах впереди стояла деревянная дверь, по краям обитая сталью. Клайм не ожидал, что враги установят арбалетную ловушку на запасном выходе. Но чтобы обездвижить тяжеловооруженного воина, вполне хватит даже одной напольной ловушки. «Их следует избегать любой ценой». Несмотря на небольшое расстояние до двери, Брейн шагал осторожно и лишь через несколько минут добрался до нее. Клайм стоял наготове внизу ступеней, чтобы в случае чего его не задело. Он глаз сначала постучал по двери мечом. Повторив несколько раз, он схватился за дверную ручку и прокрутил. Затем замер. Когда юноша заволновался что что-то могло пойти не так, Брейн повернулся к нему и печально сказал. «Заперто?» «Конечно же, дверь будет закрыта». «А, у меня есть кое-что. Секунду». Он прозвенел в сторону двери последним из трёх колокольчиков. С помощью силы колокольчика для отпирания замков замок еле слышно отворился. Повернув ручку, Брейн приоткрыл дверь и заглянул внутрь в поисках врагов. «Никого, я пойду первый». Последовав за ним, Клайм тоже зашел. Они попали в зал. В углу стояла клетка, достаточно большая, чтобы внутри поместился человек. У стены было сложено бесчисленное множество деревянных ящиков. Хранилище? Они великовато ли? На противоположной стороне зала находилась дверь без замка. Клайм прислушался. До ушей донесся слабый шум. Словно вдали происходили беспорядки. Повернувшись, Брейн спросил юношу. «Подождешь здесь? Место достаточно большое, но... Тебе определенно придется драться с несколькими противниками одновременно. В таком случае я открою дверь, ведущую к выходу, и буду драться на лестнице. Хорошо. Я быстро осмотрюсь и скоро вернусь. Не вздумай умереть, Клайм. Удачи. Вы тоже будьте осторожны, господин Брэйн. Если не возражаешь, можешь одолжить те колокольчики? Конечно. Простите, что не подумал. Клайм передал все три онгласу, и тот положил их в поясную сумку. Затем посуравил. Тогда я пойду, сказал напоследок Брейн, и ушел через не имеющую замочной скважины дверь. Оставшись один, Клайм осмотрел тихий зал. Для начала он проверил, не прячется ли кто-то за ящиками. Потом, хоть и был обычным воином, поискал другие проходы. Впрочем, ничего не нашел. Зато обследовал все эти бесчисленные ящики. Он хотел отыскать информацию о других заведениях восьми пальцев. Было бы чудесно натолкнуться на контрабанду или незаконные товары. Конечно, настоящий поиск начнется после захвата борделя. Но юноша желал провести расследование своими силами. Среди больших и маленьких ящиков Клайн подошел к самому крупному. Он был примерно 2 на 2 на 2 метра. Проверив его на всевозможные ловушки, юноша, разумеется, ничего не нашел. Обладая плохой наблюдательностью и даже не смея подражать умениям вора, на иной исход не следовало и рассчитывать. Приложив ухо к стенке ящика, он прислушался. Не похоже, что там было что-то заперто. Но в подпольном мире всё возможно. Они даже могут торговать монстрами. В некотором смысле вполне ожидаемо, что он не услышал никаких звуков. Клайм положил сверху руку и попытался открыть. Не поддаётся. Даже на миллиметр не сдвинулась. Он огляделся в поисках чего-то вроде доски или палки, но беглым взглядом ничего не нашёл. «Тогда ничего не поделаешь». Перейдя к следующему по величине ящику, метровому, юноша попытался открыть его. Этот открылся с лёгкостью. Заглянув внутрь, он увидел разнообразные наряды, много потёртых платьев, но попадалась даже одежда, которую не постесняется носить дочь дворянина. «Что это? Под ними что-то спрятано? Не похоже. Или это запасная одежда? Некоторая похожа на рабочую». «А это наряд горничной? Что это, черт возьми?» Клайм скривился, не понимая для чего все эти костюмы. Он взял в руки какое-то платье. Обычная одежда. Если она связана с преступлениями, то, вероятно, краденая. Однако такие улики – капля в море. И их недостаточно, чтобы прикрыть бордель. Оставив в покое непонятные вещи, Клайм перешел к следующему ящику что по размерам был как предыдущий. Как вдруг что-то загрохотало».